Глава 80. Эйдар буквально выпал из телепортационного кольца и сразу же вскинул руку, готовясь атаковать, если это будет необходимо. Но нет, вокруг были только свои. Казалось, сюда согнали вещь без исключения «МНМБ», и от этого предстоящая угроза становилась ещё страшнее. Никто не проронил ни слова Только кто-то, я даже не обратил внимания, кто именно, подружески похлопал меня по плечу и уверенно указал направление, в котором мы должны были продвигаться. Расщелина. Путь к одному из сильнейших источников магии во всей стране красовалась впереди. Мы двинулись туда, даже не особенно таясь. Ни у кого не возникало сомнений, что Терренс почувствует наше присутствие. Но из расщелиной телепортироваться невероятно сложно, если вообще возможно. Слишком сильное искривление пространства. Даже такой опытный маг, как он, ничего не сделает с природной аномалией. А просчитать разлёт в координатах практически невозможно. Мы высыпали на широкую поляну перед расщелиной и тут же увидели его. Не заметить теренса было практически невозможно. Он стоял на высоком каменном постаменте, раскинув руки в стороны, словно уже возомнил себя божеством. И я видел, как стягивалась к нему колдовская сила. «Всем привет!» — улыбнувшись, протянул маг. «Я знал, что вы придете. Приятно, что мое величие не останется без свидетельства». Нет, он не собирался убегать. Он хотел покончить со своим превращением уже сегодня. Атаковали, не сговариваясь одновременно. Не стали выплетать какое-то общее заклинание, а просто ударили его силой. Терренс встретил наш удар щитом. «Любое защитное заклинание должно было расколоться на крохотные осколки от удара такой силы». Но Терренс сумел удержать его. Следующее его заклинание уже не было защитным. Он нападал с такой яростью, что остановить магический поток было практически невозможно. «Мы не стали тратить силы на защиту. Сквозь поток атакующего заклинания было возможно пробиться». Несколько заклинаний достигло цели, но Терренсу, казалось, было плевать на тот ущерб, что причиняла ему магия. С нами же было всё отнюдь не так хорошо. Кого-то смело первой же волной, кому-то удалось выстоять, как и мне. Но сил было ощутимо меньше. Я понимал теперь, зачем собирали все силы. Слишком много успел впитать Терренс. Если его хотя бы истощить, то... Закончить мысль не успел. Заклинание ударило в грудь с такой силой, что я свалился на землю, отброшенной назад ударной волной. Крохотные осколки магии впились в грудь, во рту появился противный привкус крови. Меня задело не настолько сильно, и я знал, что шансы исцелиться без последствий еще есть. Но кто-то из магов уже лежал неподвижно. Они приняли на себя основную силу удара и погибли. Теренс расхохотался, наслаждаясь своей победой. Он уже не сомневался в исходе битвы. Я вскинул руку, собираясь атаковать остатками резерва, но истошный вопль, в котором смутно проглядывалась команда начальства, заставил остановиться. «Отступаем!» — кричал он. «Назад! Деактивировать заклинание!» Теренс расхохотался. Он больше не походил на живого человека и как будто светился изнутри. «Началось...» Неужели он все-таки успел переступить ту самую черту и впитать в себя сил больше, чем полагалось живому человеку, даже самому могущественному? Я почувствовал, как рвануло остатки моей магии и едва успел ухватиться за нее, впитывая обратно. Сила отказывалась подчиняться. Ее тянуло к чему-то большему. И это был не Терренс. Я с трудом деактивировал исцеляющую магию. Искорки, крутившиеся вокруг раны, на моей груди погасли, Лучше истекать кровью, чем позволить выпить себе до дна. Сил хватило на то, чтобы повернуть голову и увидеть всадника. Надо же, на лошади. Почему ему не выдали никакое магическое средство? Не телепортировали? Это было бы быстрее. Но чем ближе незнакомец оказывался к нам, тем яснее мне становилось, почему МНМБ не воспользовалась ни одним из своих средств. И почему они так боялись, что их секретное оружие не захочет явиться на поле битвы? Мужчина спешился. Между ним и Терренсом было уже не больше сотни метров. Обезумевший маг хохотал, подпитывая силы и расщелины. Незнакомец просто шел к нему, осторожно обходил лежавших на земле магов, разбросанных вспышкой силы предателя. Смех Терренса как будто сломался. Оборвался. Затих. Он атаковал мужчину, швырнул в него пульсаром такой силы, которой хватило бы на то, чтобы уничтожить целый отряд боевых магов. И ничего. «Здравствуй, Тернс». «Кто ты?» Неестественное свечение угасло. Магия вокруг стремительно умирала. «Я?» Я не мог видеть его лица, но был готов поклясться. Незнакомец улыбался. «Я то, к чему ты так стремился, Терренс». А потом мир вокруг погас.